Глава пятая Но задуматься толком не успела. Меня привлекло движение среди живых изгородей. Маленькая фигура была почти незаметна в темноте, но во дворце проживало только одно существо такой комплектации. Младший принц Арендер. «О, великий дракон, сегодня ты явно желаешь надо мной поиздеваться!» Вздохнула я. Драконов возраста младшего принца гостям не выпускали из-за их опасного неумения полностью контролировать свою силу. Принц Арендар, как и его средний брат, наследник Линарен, по регламенту должны сидеть в сокровищнице, а он вот тут свалился на мою голову. Или не на мою. Принц Арендар все эти годы демонстративно меня игнорировал, так что сама я не смогу отправить его в сокровищницу. «Надо было через метку вызвать и Лоренера, но если принц Арендер узнает, что это я пожаловалась его брату, из-за чего тот обязательно его отругает, наши и без того сложные отношения ухудшатся еще больше». «Выпустив серебряные крылья, я пролетела над ярко освещенным садом, выскивая гвардейцев званием повыше. У них был шанс уговорить принца Арендера вернуться в сокровищницу. Получилось даже лучше». По одной из дорожек шел барон дарион и о чем-то разговаривал с капитаном Саториусом. Этот рыжий бородатый великан, хоть и человек, комплекцией не сильно уступал барону-медведю-оборотню. Приземлившись перед ними, я поздоровалась привычным уже сухим голосом. «Добрый вечер, господа!» Оба склонили передо мной головы. Во дворце на миг умолкла трепетная музыка, и тут же заиграла мелодия быстрого танца, неподалеку раздался взрыв девичьего смеха. «Прошу прощения, что прерываю вашу беседу, но принц Арендар решил немного погулять перед сном. Я указала в ту сторону, где только что его видела. «Саториус, я сейчас вернусь», — мрачно пообещал дарион Он коснулся земли, посылая магический заряд, и отправился дальше по дорожке». Скорее всего, вытаскивать принца Арендера из своей земляной ловушки. Граф, раз уж так получилось, капитан Саториус сцепил руки за спиной. Не поделитесь ли вы со мной информацией, как продвигается рассмотрение моего прошения о повышении? Капитан Саториус был потрясающе талантливым щитовиком, но он был человеком, а значит, в объеме магического потенциала уступал драконам. Это-то и было камнем преткновения при его продвижении по военной службе. Со своим потенциалом он был очень хорош, лучше многих драконов. Но традиционные взгляды и требования влияли на ситуацию. Вы прекрасно понимаете, в чем проблема. Пока однозначного решения не приняли. Честно ответила я, глядя на него снизу вверх. Скорее всего, вам придется пройти дополнительные испытания против драконов. «Я к этому всецело готов!» Сверху кивнул капитан Саториус. Его борода путалась в кружевах воротника. «В любое время!» «Это замечательно, потому что испытания вам наверняка устроят неожиданно, в ближайшие неделю-две!» Помедлив, капитан Саториус вновь склонил голову. «Благодарю за предупреждение, граф!» «От меня за это предупреждение не убудет, а благодарность такого отличного мастера не лишняя!» Мало ли, в жизни обратиться придется. Надеюсь, вы получите повышение, вы этого более чем достойны. Отозвалась я ровно. Приятно это слышать. А еще я слышал, что Инхор Ларн скоро станет главой рода. Благодарность капитана Саториуса не заставила себя долго ждать. Насколько ему известно, Инхор, хотя еще не принес клятву верности и не получил от меня окончательного разрешения стать главой рода, уже влезал в долги под залог имущества Ларнов и весьма недвусмысленно намекал, что от него одного будет зависеть выбор спутников для его племянниц Интарии и Сирен. Если это правда, хотелось бы мне знать, почему некоторые существа такие непроходимо тупоголовые. Рано или поздно слухи до меня дошли бы, я бы все проверила и приняла меры. И случись это после признания Инхора главой рода, хлопот было бы больше, а вред моей репутации и имуществу Ларнов был бы уже нанесен. Но, возможно, слухи преувеличивают или Инхор Ларн слишком самоуверен. Мои вассалы ведь полагают, что ментально их проверяют редко нанятыми специалистами, к визиту которых они готовятся заранее. Инхор Ларн приготовится к ментальной проверке передачи клятвы и принятии власти над родом, «Неужели поэтому и действуют так глупо?» «Или все же кто-то из младших мужчин Ларнов надеется заполучить власть над родом?» «Пора мне оторваться от служебных дел и хорошенько покопаться в мозгах моих дорогих вассалов». «Я тоже благодарю вас за предупреждение, капитан». Он кивнул, снова насадил кружева на бороду. Захотелось заглянуть в его мысли, узнать, все ли он сказал или умолчал о чем-то еще, касающемся меня или моих вассальных родов. Это желание проверить напоминало зуд, магия так и тянулась к амулетам капитана Саториуса. Желая убедиться, что поблизости нет способных почувствовать мои манипуляции менталистов, я оглянулась и мысленно выругалась. От дворца, вцепившись в меня взглядом, шагал Тонорес. Его темные волосы развивались при быстром шаге, подрагивали на рукавах и шее пышные кружева, сверкали пуговицы с драгоценными камнями. Рвануть в кусты было бы верхом недипломатичности, поэтому я самым невозмутимым видом ожидала, когда же до меня доберется архивампир. Безумно рад услышать, что вы, наконец, женитесь. Тенорес бросил на капитана Саториуса равнодушный взгляд и снова обратился ко мне поздравляю вы наверное счастливы примерно как зомби увидевший команду, явившихся его упокоить некромантов да разумеется, кивнула я позвольте вас поздравить и откланяться капитан сатуриус кивнул мне и тонаресу и отправился в глубь сада, где скрылся дарион тонарес вы хотите вернуться во дворец с надеждой поинтересовалась я. «Общение с сестрами Дарлис вдруг показалось не таким уж утомительным. Я могла бы сослаться на необходимость пообщаться с ними, а если танцевать, то и вовсе можно молчать». «Давайте прогуляемся по саду», — разрушил все мои надежды Тенорес. «Только по саду гулять не стоило. Принц арендар дариона уважал, но не факт, что тот легко загонит его в сокровищницу». Или посидим в беседке. Я смирилась с тем, что личной проникновенной беседы с Тонаресом не избежать. Отрадно знать, что вы не боитесь уединения с вампиром. Улыбнулся Тонарес и направился к ближайшей сфере беседки на высокой ножке. Взаимное доверие очень важно в отношениях между драконьими государствами и нашими кантонами. В шар он, чуть согнув колени, просто запрыгнул. Мне же опять пришлось выпустить крылья. Я сама зажгла магическую сферу под потолком. Тенорес ошибался. От страха отвращения перед вампирами я не избавилась. Просто умела контролировать его достаточно, чтобы это не бросалось в глаза. Могла согласиться на разговор наедине, но сидеть в темноте – нет, это пока выше моих сил. Вот когда я найду вампирские ноты смерти, будет другое дело а пока мне жутко и не по себе. «Вы наши союзники», — напомнила я, «а враги не спящие, не вампиры в целом». Приятно это слышать. Тенорес облокотился на диван, пристально смотрел на меня. Он что-то от меня хотел, я чувствовала это по проникающим сквозь его ментальные щиты эмоциям. Он на что-то надеялся. Глядя в его темные глаза, Я судорожно пыталась понять, вытащить из памяти, почему бы он мог сейчас чего-то от меня ожидать. Вопрос был явно не политическим. Мы о политике не говорили, только о наших семьях. Я искала нужное знание, и когда в его глазах уже гасла надежда, отыскала нужный элемент. «Сегодня день рождения Нильсом», — тихо произнесла я, и его лицо расцвело. Наполнилась одухотворением и радостью Да сегодня день рождения моей дорогой нильсом этим утром я принес бы ей цветы. Он снова заговорил об убитой неспящейи сестре. в импереа тоже менталистка переоценила свои силы и полагала, что сможет обмануть не спящих и шпионить за ними, но поплатилась жизнью за свою самонадеянность. Мне стоило помнить о ней хотя бы для того, чтобы не повторить эту же ошибку. Тенорес любил рассказывать мне о ней. Говорил, что почему-то именно в разговорах со мной у него возникает ощущение, что нильсом находится рядом. Возможно, где-то на подсознательном уровне, интуитивно, он улавливал, что я девушка и менталистка. И это создавало такую иллюзию. А может... Дело в том, что он считал, будто я так же тоскую Париэль. Так или иначе, но я знала об этой Нильсом, наверное, больше, чем остальные вампиры. Что она любила есть, читать, какие цвета и цветы, что по какому поводу думала, о чем мечтала, что когда и как делала. Я знала об этой мертвой вампирессе потрясающе много». В ответ Тонорес вытягивал из меня подробности о сестре. Это было смешно, но архивампир Тонорес знал о Риэль Сирен больше, чем кто-либо иной. О том, что у меня не было сокровищ, и любимые книги, блюда, любимые стихи, песни, цвета, ткани, забавные моменты из моей биографии. Вне семьи меня никто не знал близко, никто уже не мог рассказать, какой я была, что любила, о чем мечтала. Кроме Тонореса. Я могла бы все придумать, Но проще было рассказать правду, и теперь при встречах с ним у меня возникало странное чувство, граничащее с раздражением и паническим страхом, что он знает обо мне все. Возможно, поэтому меня так нервировала необходимость общаться и говорить. «Сегодня я бы подарил нилсом набор для создания витражей, ей бы понравилось такое развлечение. А что Риэль хотела бы получить на день рождения?» – спросил Тонорес. «Этот день ведь наступит так скоро?» Он уже несколько раз задавал этот вопрос, и по правилам нашей доверительной беседы каждый раз нужно было придумать новый подарок. Бредовое занятие, на мой взгляд, и сам он уже с ума сошел от своей потери и этой непрекращающейся тоски по сестре, но дипломатия превыше всего. Повторяться с подарками было нельзя, и следовало объяснить, почему выбран тот или иной. Как я уже отмечала, Теннерес был не в себе, и отвечать ему следовало правдоподобно. Он внимательно слушал и прекрасно помнил все мои прежние пристрастия. Иначе он не успокаивался. А он управляет одним из сильнейших вампирских кантонов, и я, как хороший секретарь и верный подданный империи, должна быть вежливой и любезной с нашими союзниками. Я часто себе это повторяла во время разговоров с ним. Только я уже перебрала все когда-то желанные подарки и теперь не знала, что придумать, не знала, как в рамках рассказанного о своих пристрастиях объяснить, почему такой подарок порадовал бы Риэль Сирин. Если бы Риэль была жива, начала я задумчиво, продолжая задаваться вопросом, чего бы я хотела получить, если бы не спящие. «Я бы подарил ей...» Пауза затягивалась, а я все никак не находила вразумительного ответа. Ни единой толковой мысли не было, а Тонорес все взирал на меня темным, тяжелым взглядом, ожидая неведомых слов. «Что бы я хотела получить? Даже не тогда, а не в эфемерном мире, где мою семью не уничтожили, а просто сейчас? Я не знала, совершенно не знала». «Не знаю», — прошептала я. Ее так долго нет рядом, что я уже просто не знаю. Разве только книги? Схватилась я за внезапную идею, но она требовала конкретики, потому что просто книги я уже дарила в нашем разговоре. Из других миров. Она любила читать. Мы оба любили. И мы бы сидели вместе, обсуждали новую книгу и то, как все иначе устроено в другом мире. Это было не совсем правдой. Холлен не разделял моей любви к чтению. Теннерес не выражал недовольства, лишь привычную грусть. Кажется, я выкрутилась. Хален позвал снизу дарион «Не могли бы вы спуститься? Мне надо с вами переговорить!» Я вопросительно взглянула на Теннереса. Он кивнул. «Не переживайте за меня. Одиночество меня не утомляет. Сильно в этом сомневаюсь. И мне следовало остаться с ним и еще поговорить о нильсом но соблазн закончить с этой странной беседой был слишком велик. Простите, что вынужден вас покинуть. Выпорхнув из беседки, я приземлилась перед Дарионом, он кивнул в сторону и практически сразу активировал купол, заглушающий звуки. Блаженная тишина накрыла нас, отрезав танцевальную мелодию и рокот голосов, чем-то напоминающий отдаленное жужжание роя насекомых. «Вы нашли принца арендора Сразу спросила я. «Да». дарион молча шагал дальше. В его фигуре чувствовалось напряжение, сдерживаемая злость, но амулеты не пропускали ни капли эмоций. «И о чем же хотели поговорить? Что случилось?» «До отбора Лина осталось полтора года. До этого времени ты должна хранить инкогнито» прорычал Дарион и, резко остановившись, навис надо мной. Он выглядел жутко, у него проросли медвежьи клыки и распушились мехом бакенбарды, голос гремел. «Ради этого я пошел на подлог, ради этого я берегу твою тайну и терплю твои капризы, чтобы ты жила, могла участвовать в отборе наследника, стала его избранной и императрицей. Что это за безумная женитьба через месяц, о которой все говорят?» Его слова были как пощечина, как напоминание, что я не более чем возможный инструмент сохранения трона Аранскими, и вне этого никакой ценности не имею, и просто сама по себе не стою и не значу ничего. Это был как ожог, ослепительная вспышка серебра на солнце, и отвыкла я от того, что меня отчитывают вот так, словно я просто девчонка. Руки сами сжались в кулаки. Я резко ударила в солнечное сплетение дариона выше просто не доставала. Хрипло охнув, он согнулся пополам, растирая ушибленное место ладонью и наверняка посылая целебные импульсы. «Не смей на меня рычать!» — отчеканила я.